Глава 47 Почему ты покинул замок? Мерит встал и подошел к столу с мечом. Хотел остаться один, чтобы спокойно работать. Я считаю, что в замке трудно сосредоточиться. Серьезно? Судя по количеству самых разных предметов в этой комнате, Не говоря уже о том, что рассказала Исидора, ты очень целеустремленный человек, привыкший работать с самоодачей. Думаю, у тебя должна быть причина поважнее. Хорошо, но помимо этого, там небезопасно. Понятно, но почему? Ты же сама сказала, что по темным коридорам замка разгуливают мертвецы. И ты знал об этом еще до того, как я рассказала о смерти Исидоры, ведь так? Магда размышляла, почему он на самом деле покинул замок. Она никак не могла понять, зачем волшебник, о котором Барах был столь высокого мнения, оставил важную работу и ушел из замка, где его окружало множество ресурсов, книги, инструменты, напитанные магией предметы и возможность обратиться за советом к более опытным старшим волшебникам. Что до вопроса о безопасности, в замке были места, охраняемые стражниками и щитами. Она не видела никаких признаков того, что этот маленький домик укрыт щитами, способными защитить работающего Мерита. Даже если так, это лишь второстепенный вопрос. Она пыталась плавно перейти к интересующей ее проблеме. И Мерит, казалось, почувствовал это. Мерит обернулся и, устремив на нее серьезный взгляд, снова скрестил на груди свои мускулистые руки. «Почему бы тебе просто не спросить о том, что ты хочешь узнать, Магда?» Она подняла подбородок. «Так и быть». Она ненавидела пересказывать оскорбления, но не знала, как докопаться до истины без высказывания обвинений. По крайней мере, у Мерита будет шанс высказать свою точку зрения. «Слышала, ты ответственен за смерть нескольких волшебников, хороших и важных для войны людей. А еще я слышала, помимо этого, ты оставил людей, которыми руководил, и отказался помочь в важной работе по разработке защиты для нас. Некоторые даже называют тебя предателем. Хоть что-то из этого правдиво?» С минуту он молча смотрел на нее. Магди подумала, что дар в его глазах сейчас станет опасным. Но, как ни странно, этого не произошло. Выражение его лица было нечитаемым. В некотором смысле так было еще хуже, потому что его чувства были скрыты от нее. Магди казалось, она предала саму себя, попросив его ответить на такие возмутительные обвинения. Но на кону стояло слишком многое и она не могла игнорировать столь серьезные обвинения. «Если верить тому, что говорят люди...» Наконец произнес он, пугающе спокойным голосом. «Ты и лорд Рал разыграли перед советом спектакль, делая вид, что сноходцы проникли в замок и захватывают разуму людей. По слухам, вы пошли на это, чтобы запугать людей и заставить их поклясться в верности лорду Ралу». «Но ты знаешь Алири Карала?» Магда почувствовала, что ее лицо заливается краской. «Ты знаешь, почему он создал клятву?» «А может, я знаю его не так хорошо, как мне казалось? Я много чего слышал, так во что верить?» Люди говорят, что по словам самого главного обвинителя Латейна, Барах тайно встречался с людьми, которые могли быть секретными агентами врага. Обвинитель публично заявил о своих подозрениях, о том, что Барах мог быть участником заговора и, возможно, убедил тебя принять участие в плане. Мерец, заложив руки за спину, мерил шагами комнату. Куже того, многие люди и в замке, и в Эйдендриле открыто думают, что Барах ответственен за неудачи в войне. Они считают, что он ошибочно втянул нас в войну и соврал насчет ее причин. «Они говорят, если бы он по-настоящему защищал наши интересы, мы не терпели бы поражения в войне». Говорят, Барах покончил с собой из-за сильного чувства вины за то, что обрек своих подданных. Магда вскочила на ноги. «Но Барах не втягивал нас в войну. На нас напали!» Мерит пожал плечами. «Люди говорят иначе. Они говорят, на нас вовсе не нападали». И это мы начали кровопролитие. Говорят, ты, Алирик и Барах были в заговоре с самого начала. И война была лишь предлогом, чтобы лорд Рал смог захватить власть над Срединными землями и сделать их частью Дхары. Но ты знаешь, что сноходцы... Да-да, я знаю, что сноходцы реальны. Но разве я должен поверить в нелепые россказни, будто они уже здесь и разгуливают по замку? Только потому, что ты так говоришь. У тебя нет доказательств, кроме твоих собственных историй о том, как они напали на тебя и послали монстра убить Исидору, когда вы были наедине. Как я могу отмахнуться от справедливых обвинений против тебя и бараха, высказанных такими авторитетными людьми, как наш главный обвинитель и некоторые члены совета». «Ведь они заявляют, что твои дикие истории о заговоре и предателях на самом деле придуманы лишь для того, чтобы отвлечь всех от твоей собственной вины. И ты ждешь, что я проигнорирую такие серьезные обвинения?» Он развел руками. «Так скажи мне, неужели ты предатель Срединых земель, как многие считают?» Магда сглотнула. Она была уверена, что ее лицо ярко-красное. «Ты больше не живешь в замке и должно быть до тебя дошли самые безобразные сплетни. Он вскинул бровь и только кушетка не позволила Магде попятиться от него. Сплетни не просто сплетни, а подозрения высокопоставленных чиновников. Люди говорят, а раз обвинения столь серьезны, то они не безосновательны. Так скажи мне Магда, это правда, «Я хочу знать, если говорю с предателем. Думаю, у меня есть право узнать это прежде, чем отвечать на какие-либо вопросы». Сжав кулаки, она свирепо посмотрела ему в глаза. «Все это неправда. Это ложь. Мерзкая презренная ложь!» Она отвела взгляд. «Но я признаю, что у меня нет способа доказать тебе свою правоту. Я хотела бы, но не могу». Тогда Мерит сделал нечто странное. Он улыбнулся. «Я тоже хотел бы показать тебе правду, но она может показаться ничтожно малой и незначительной по сравнению с горой лжи». Магда злилась. Она терпеть не могла, когда о барахе говорили такие ужасные вещи. Она знала, что некоторые люди верят в подобную ложь. Хотя на самом деле он отдал свою жизнь ради защиты людей срединных земель. Магда до сих пор не выяснила, почему, но знала, что Барах умер именно из-за этого. Мерит протянул к ней ладони. «Разве эти обвинения делают Бараха виновным? А тебя?» «Нет». «Понятно, но ты беспокоишься, что подобные обвинения делают виновным меня?» «Ты думаешь, обвинения столь серьезны, что просто обязаны быть правдой?» «Теперь я тебя понимаю». Магда отвела взгляд от его глаз и вытерла слезы со щек. «Прости, Мэрид, что была так несправедлива к тебе. Прости, что так неожиданно пришла к тебе без приглашения и посмела задавать вопросы о том, что слышала. Но дело касается судьбы нашего народа. И если я ошибусь...» И доверюсь не тому человеку. Мы все можем поплатиться своими жизнями. По крайней мере, ты была столь любезна, что пришла и спросила у меня о правде, вместо того, чтобы принять ложь. Его улыбка стала печальной. Какая ирония. Я посвятил большую часть своей жизни поиску способа убедиться, что мы знаем правду, когда она важна и кому-то угрожает опасность. но сейчас «Ложь используется против меня и моей работы». «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Правда понимаю. Я ощущаю потребность доказать тебе свою невиновность и в то же время чувствую себя беспомощной, потому что не могу этого сделать». Он ободряюще улыбнулся ей. Барах был выдающимся и неглупым человеком. Я всегда думал, что должна быть веская причина для того, чтобы он счел тебя достойной быть с ним. Барах верил в тебя, и это о многом говорит». Магда испытывала противоречивые чувства. Она не хотела спрашивать Мерита о том, что слышала, не хотела верить обвинениям, но ей необходимо было выяснить всё до конца. «Я вижу, как ты волнуешься. Ты не знаешь меня, и поэтому вполне понятно, что ты запуталась и не знаешь, чему верить». «Почему бы тебе не спросить о том, что ты хотела узнать?» Магда кивнула и снова села на кушетку, надеясь, что так ее вопросы будут звучать менее враждебно «Я слышала из уст волшебников, что люди погибли, потому что ты не выполнил свой долг перед ними. Мне нужно знать, почему они считают тебя виноватым в этих смертях. Я должна понять, способен ли ты уйти и бросить людей умирать». «Я понимаю, с моей стороны нечестно повторять чужие обвинения и ждать, что я получу ответ. Ты совершенно не обязан говорить мне правду». Она заглянула в его глаза. «Но, пожалуйста, мерит я пытаюсь разобраться в том, что происходит на самом деле. Я уверена, что замок, все наши жизни находятся в смертельной опасности. Мне необходимо выяснить, что здесь творится» пока не стало слишком поздно. Не мог бы ты не обижаться на мои вопросы и просто сказать правду? И как я докажу тебе, что говорю правду?» Она слегка улыбнулась. Вышло так, что истина всегда имела для меня особое значение. Барах часто называл меня проклятием лжецов. Полагаю, я могу узнать, говорят мне правду или лгут, и часто мне это удается. Впрочем, у меня нет достоверного способа вычислить ложь. Мне хочется услышать твою версию.